Ищи ангела в небе. Каждый год наступает весна, и ни разу не было такого, чтобы весна забыла про нас и не пришла. В этом году рано сошел снег и обнажил черную промерзлую землю. Грустно смотреть на землю, на которой не видно зелени. Так не видно, что кажется никогда не быть ей зеленой. Кажется. Но каждый год все-таки совершается чудо, к которому невозможно привыкнуть, хотя оно совершается всегда. Над нашим городом висит хмурое небо. Солнце почти не выходит из-за туч, но мы ждем тепла, так хочется тепла. Первый чувствует в воздухе тепло Сусанна. Запах весны, помню еще с детства, с самого издаля. Бурчит она себе под нос и потихоньку начинает собираться в дальнюю дорогу. Ее дальняя дорога всем известна – 100 шагов. Она медленно будет идти эти сто своих раз и навсегда отмеренных шагов. И весь дом начинает невольно прислушиваться к стуку ее суховатой палки. Раз Сусанна после зимы навострилась гулять, значит, к теплу. Такая примета. Завалялась нынче зимой на диване, засохла совсем, говорит она первому встречному. Погуляю денек-другой и воскресну для новой жизни. Она долго спускается с лестницы и, наконец, выходит во двор. Ветер шевряет ей в лицо тяжелые и холодные брызги совсем не весенние капели. Сусанна делает первый затяжной вздох и захлебывается весной. Это я, братец Дождь. Говорит она, с трудом отдышавшись, поставляя сморщенную ладошку дождю. «Ну здравствуй, здравствуй!» Скупое солнце продирается сквозь дебри туч. «Я жду тебя, мое солнышко, жду!» Шепчет Сусанна. «Выходи, наш с тобой выход!» С причитаниями и шутками-прибаутками она садится на скамейку, повернувшись лицом в ту сторону, откуда только что выглядывало солнце, которое снова прячется за тучу. И вот оно опять выглядывает и снова прячется. Прямо какая-то игра света и тени. «Господи, спасибо тебе! Хорошо-то как!» «Ой, никак тебе нехорошо! Аж глазки, смотрю, совсем закатило!» Какая-то бабка поспешно подъехала к скамейке, толкая перед собой детскую коляску. «Сердце, а воздух маловато!» «Да-да, не тот нынче воздух! Просто смог один! Сплошное задушение!» «Зачем мне хорошо? Хорошо! Вот сижу и радуюсь всему!» Откликнулась Сусанна и посмотрела на бабку глазами, в которых жила и плескалось неутолённое любопытство к жизни. «Ой, что-то я тебя, голуба, не припомню. А ведь я тут всё про всех знаю. Недавно дом работничаешь «Недавно», — отрезала голуба. «Сегодня первый день. И не домработница, а бери выше, нянька. Понимай разницу». «У кого ж ты нянькаешь?» — удивилась Сусанна и стала перебирать в уме имена. «Не иначе, как у профессора какого, разгордая такая». «У него, у него, у профессора Зайцева. Трудовую книжку мне выписал уже. А где печать на нее поставить, случаем не знаешь?» «Я тебе могу что угодно поставить. Да, умный наш мальчик Витя. Хорош мальчик. Уж верно давно тридцатку разменял. Седой весь, и глаз в оках дергается, прямо во все стороны. А по мне мальчик, хоть и седовласый. Скажу я тебе, есть разные противовремени люди». Начала разбег Сусанна, с удовольствием поглядывая на неискушенную слушательницу. Одних время скручивает в бараний рог, другие же на него плюют, как были, так и есть. Вот наш Витя Зайцев, он такой. Всю жизнь чуть ли не с пеленок профессором был. Я ж почти весь наш дом на этих вот скамейках выненчила. Бывало, займется какой младенец плачем, так я перед ним рожки поставлю, прибаутку скажу. Гляди, за тех и слушает сказки Сусанны. Бог ты мой, не успеваешь оглянуться, а он уже сам коляску с детем толкает. Ну прямо как в сказке. На моих-то байках вся дворовая ребятня выросла. Дай им сказку, и чтоб интересную и новую. А новые, какие они сказки? Одно горе, а зато вот старые. Сусанна вздохнула и повела прищуренным взглядом высокого лысого человека. Он медленно шел, не замечая ничего вокруг. Во, гляди, гляди, сейчас налетит вон на ту бандуру. Толкнула она локтем свою собеседницу, которая слушала ее, открывши рот. И верно, еще бы немного, и лысы налетел бы на компрессор, стоявший без дела возле парадной. «Эй, дядя Владя, смотри под ноги, не то лоб расшибешь!» Веселясь, крикнула ему Сусанна. Лысый очнулся, увидел в двух шагах от себя компрессор и благополучно обошел его. «Физкульт-привет долгожителям!» – обернулся он и помахал Сусане, свернутой в трубочку газетой. «В небо все смотрим, ангела дожидаемся». «А вдруг черт мне ближе и земля приветней?» У Сусанны засмеялись глаза, морщины, вся она засветилась. «Откуда вы знаешь?» «Уж я-то как-нибудь знаю!» Хохотнул в ответ Лысый и ёркнул в парадную. «Это кто?» Полюбопытничала нянька, ритмично покачивая коляску. «Владька Шагалов. Жена от него сбежала, исчезла средь бела дня с каким-то сусликом при всем честном народе в хороводе». И верно, рано не женись, да еще на первой встречной. Это уж точно, а дальше-то как? А дальше совсем ошалел, работал на фабрике, кухне, да шеф дослужился. Чего тебе еще надо? Почетные грамоты, премии за перевыполнение. Да и делов-то, готовь на радость людям петь и фуры разные. Так нет же, бросил такую работу. Сказки, говорит, писать буду с тобой, Сусанна, тягаться. Со мной тягаться вздумал. Да где ему, слабаку? Для новых-то сказок надобно, чтобы время прокисло. Тогда нынешние события воистину сказками станут. Очевидцев нет, все перемерли. Брехай себе на здоровье, что хочешь. Никто не одернит. Так что в новых сказках одна только правда может пока заключаться. Вот хочешь, одну такую расскажу. Она ведь только так для острова словца сказкой называется. На самом же деле быль. У любого в нашем доме спроси.